Вы услышите стихи о ленине которые вошли в золотой фонд советской литературы николай заболоцкий ходаки читает михаил ульянов в зипунах домашнего покроя из далеких сел иззаки шли они неведомые троя, по мирскому делу ходаки Русь металась в голоде и буре, Все смешалось, сдвинутые в раз, Гул вокзалов, крик в комендатуре, Человечье горе беспрекрас. Эти трое мало говорили, Что слова была не в этом суть, Но зато в душе они скопили Многое за этот долгий путь. Потому, быть может и таились в их глазах тревожные огни в поздний час когда остановились у порога смольного они. но когда радушный их хозяин человек в потертом пиджаке сам работает до смерти измайн, с ними говорил на кратке лишь тогда тяжелая тревога в трех сердцах растаяла как сон И внезапно видно стало много Из того, что видел только он. И котомки сами развязались Серой пылью в комнате пыля, И в руках стыдливо показались Черствые ржаные кренделя. С этим угощением безыскусным К Ленину крестьяне подошли, Еле все, и горьким был, И вкусным, и вкусным, Скудный дар истерзанной земли. Сергей Есенин из поэмы «Гуляй, поле» Читает Алексей Концовский. Россия, страшный чудный звон, В деревьях березь, в цвет подснежник. Откуда закатился он, Тебя встревоживший мятежник? Суровый гений, он меня влечет не по своей фигуре, Он не садился на коня и не летел навстречу буре, С плеча голов он не рубил, не обращал в побег пехоту, Одно в убийстве он любил, перепелиную охоту. Застенчивый, простой и милый, Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой усилы Сумел потрясть он шар земной. Но он потряс. Шуми и вей, Крути свирепи непогода, Смывай с несчастного народа Позора строгов и церквей. Его уж нет, а те, кто в вживе, а те, кого оставил он, Страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Для них не скажешь, Ленин умер. Их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюней они творят его дела. Демьян Бедный. «Снежинки». Читает Дмитрий Журавлёв. Засыпала звериные тропинки Вчерашняя разгульная метель, И падают, и падают снежинки На тихую задумчивую ель. Закована тоскою ледяною Безмолвие убогих деревень, И снова он встаёт передо мною, Смертельною тоской пронзённый день. Забуду ли народный плач у горок, И проводы вождя, и скорбь, и жуть, И тысячи лаптишек и опорок За Лениным утаптывавших путь? шли лентою с пригорка до ложбинки, со снежного сугроба на сугроб, и падали, и падали снежинки на Ленинской от снега белый гроб. Владимир Маяковский. Разговор с товарищем Лениным. Читает Николай Черкасов. Грудый дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографией на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь.